«Вспыхивал комиссар. Какой-то 905 год. Дореволюционная реминистенция. Тут мы на разных полюсах с вами. Тут ваши генералы перемудрили. Ничего их и не сделано. Все еще только в плане, в предположении. Имеется соглашение с военным командованием не вмешиваться в оперативное распоряжение. Я казаков не отменяю».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 гидрою обвившегося вокруг нее врага, выдали одурманить себя шайки безвестных проходимцев и превратились в несознательный изброд, в скопище разнузданных негодяев, обожравшихся свободой, которым, что не дай, им все мало, вот уж подлинно пустить меню за стол, а она и ноги на стол. Ой, я пройму, я простыжу их. Нет, нет, это рискованно.